Мина и Вик отправились в путь по пещерам на следующий день после разговора с матерью. Они решили немного передохнуть после дороги, поспать в кроватях, помыться. Да и поесть нормальной горячей пищи тоже не было лишним. Когда утром они тихонько, стараясь оставаться незамеченными, чтобы не вызывать лишних вопросов, привели заранее намеченную миной лошадку к повозке, запрягли и отогнали в нужный тоннель, мина начала подташнивать от предстоящего путешествия. Она за короткий промежуток времени очень много времени провела под землей. Сначала они съездили с Лианой туда и обратно, потом сопровождала караван к Левиафану, и вот теперь она уже в пятый раз ехала по этому тоннелю. Если сложить все ее поездки вместе, это примерно как раз и получалось расстояние, которое предстоит преодолеть под морем. С одной стороны, это казалось совсем реалистичным, раз она уже столько проехала, но с другой стороны, она понимала, что теперь расстояние будет все-таки больше, его надо будет преодолеть за один раз. Если здесь дорога была разведана и безопасна, то, что их ждет там, оставалось только гадать. За время, проведенное вместе, Вик привык к Мине. Он уже не впадал в неадекватное состояние, а общался с ней как живой человек. Правда, сейчас это общение было больше дружеским. Он, естественно, хотел бы перевести его в более близкий формат, все-таки они были женаты, но не знал, как это сделать. Главное, что его сдерживало от более активных шагов, так это боязнь все испортить. Мина ему очень нравилась, и это мягко говоря, он ей восхищался. И пока они общались как друзья, все было хорошо, но было страшно разрушить то, что уже сложилось, и поэтому он предпочел ждать, как будут дальше развиваться события. Мина тоже все это понимала, но пока сама не решила, как действовать. Слишком многое произошло в последнее время». Она понимала, что все время держать Вика на дистанции будет не очень правильно. Даже, наверное, жестоко и несправедливо. Разве он должен расплачиваться за свое хорошее воспитание в этом жестоком мире? Но ей тоже нужен был повод и ситуация для сближения, которых пока что не происходило. И она, как и Вик, тоже решила подождать, как сложатся обстоятельства. Первый час они ехали практически молча, но молчание их не тяготило. Они, наоборот, наслаждались тем, что наконец-то остались вдвоем, и не на короткий промежуток, а впереди их ждет долгий путь. Наверняка им придется нелегко, и в испытаниях они узнают друг друга гораздо лучше. И, возможно, станут настоящими супругами. Эти мысли бродили в них обоих. Возможно, немного под разными углами зрения, но суть была одинаковой. — Как думаешь, не ошиблись ли мы, взяв одну повозку? — спросила Мина после продолжительного молчания. Вик пожал плечами. «Я не знаю. На такую долгую дорогу трудно рассчитать. Мы будем экономить. Это я умею. У нас этому учат всех воинов. Когда уходишь в долгий рейд, нужно уметь обходиться без еды и воды как можно дольше. Так что я выгодный попутчик», — сказал Вик, улыбаясь. «Мы не начнем наше путешествие с того, что будем морить тебя голодом. Иначе что я буду за жена?» — сказала Амина, тоже улыбаясь. «Мы оба будем стараться не расходовать очень много» но дело даже больше не в нас. Не Никодим, — она кивнула головой в сторону коня, — вот кто основной потребитель наших ресурсов. И больше всего меня волнует вода. Было бы две повозки, было бы две лошади, и опять основное количество припасов было бы заготовлено для них. Так что, возможно, мы ничего и не потеряли, — сказал Вик. И как знать, может, мы и найдем воду по пути. Думаешь, — удивилась Мина, — если тоннель будет таким же, как до моря, то водой этому и не пахнет. Помнишь по карте? В середине пути большое пятно. Это похоже на подземный ход. Точно не знаю, конечно, но похоже, что всем этим когда-то пользовались. А кто бы это ни был, питьевая вода им была наверняка необходима, сказал Вик. Это было, скорее всего, очень давно, возразила Мина. Не думаю, что от них там что-то осталось. Мина, мир устроен так, что вода либо есть, либо ее нет». — Если там кто-то жил, и у них была вода, значит, она есть там в принципе. Это могут быть озера или источники, или еще что-то. — А значит, мы сможем ее найти, если у нас будут с водой проблемы, — сказал Вик. — Может, ты и прав, — задумчиво сказала Мина. — Но в этом подземном городе меня волнует не наличие воды, а кое-что совсем другое. — Я же тебе рассказывала, что в подземельях живет полно всяких тварей. Мы заболели множество тоннелей, чтобы они к нам не приходили. Но там для них может быть раздолье. И наличие воды может быть как раз одной из причин их обитания там. Так что я предпочла бы, чтобы этого города, как ты его назвал, там вообще не было. А тоннель просто шел сплошной линией до противоположного берега. Вик надолго задумался, потом сказал. Очень здравые рассуждения. Вода всегда дает жизнь. И может быть, что в наших интересах, чтобы воды там не было. Но на деле все уже есть так, как есть. Просто мы этого пока что не знаем. Но думаю, что довольно скоро выясним». «Ну, ты у меня прям мыслитель», — сказала Мина с немного преувеличенным восхищением. «Мне нужно быть достойным своей восхитительной жены», — тоже с легким пафосом сказал Вик. «Ой, не перегибай». Мина не сильно стукнула его кулаком в плечо. «Я, конечно, ничего» но уж восхитительное — это слишком. В голосе было едва уловимое кокетство, и она хотела посмотреть, как он выкрутится. «Конечно, слишком», — кивнул Вик, и, увидев, как удивленно посмотрела на него Мина, специально выдержал паузу перед тем, как продолжить, и, наконец, сказал. «Слишком простое слово, чтобы описать, насколько ты великолепна». Мина рассмеялась. «Молодец. Тебя мама научила так обхаживать девушек?» «Нет, все, что я говорю...» «Идет от чистого сердца», — гордо сказал Вик. В общем, начало поездки для обоих было довольно радостным. Они ехали, наслаждались жизнью и обществом друг друга. Теперь их долго никто не сможет отвлечь, и у них будет время сблизиться. Папаша оказался очень щедр. И с золотом он не бросал слова на ветер. Он лично привез к ним сундучок, в котором лежало сто килограммов золота, распасованного палочками в кожаные свертки, как принято на планете. Вручая сундук Сансанычу, конечно, образно, потому что сундук был очень тяжелый, и нести его можно было как минимум вдвоем, он сказал Дал бы больше, но просто сложно объяснить, куда я его дел. Я тут хотя и главный, но не единственный. Так может не надо было. Мы же не за деньги работали. У нас свой интерес был, сказал Сансаныч. Ваши заслуги перед нашим островом я ценю очень высоко. Не все понимают сути произошедших событий как не понимали и тогда, когда я объединил первую сотню человек. Я уже тогда представлял то, что есть сейчас. Конечно, совершенно иначе, наши планы редко реализуются в соответствии с нашими фантазиями. Но я имею в виду масштаб. Мы с вами вместе запустили серьезные процессы, которые повлияют положительным образом на будущее обоих наших островов. Я оптимист и верю, что завозить к нам заключенных рано или поздно перестанут. Ничто не продолжается вечно. «Многие вещи идут долго, но все равно заканчиваются. И когда мы останемся сами по себе, я хочу, чтобы мы не начинали строить жизнь, а продолжали. И контроль над вторым островом играет в этом наиважнейшую роль», сказал папаша. «Так второй остров контролируете же не вы. Там же свои лидеры», удивился Сансаныч. «Естественно», согласился папаша, «власть — это не самоцель. Но эти лидеры сейчас наши союзники, начало положено» осталось сбросить внешний контроль скептически сказал сансаныч да уж это сверхзадача и что то мне подсказывает что вы можете сыграть в этом значительную роль сказал папаша ну уж это вряд ли нам по силам усмехнулся сансаныч мы конечно бывает влияем на положение вещей но эта задачка нам не по зубам как знать жаль я не успел поговорить с лианой перед ее исчезновением просто на этой планете есть силы Которые хотят избавиться от внешнего управления. Да, говорят, и сама планета захватчиков не жалует. А вот нас хорошо принимает. Но это сложная тема, в которой много слухов и непроверенной информации. Главное знай, Сансаныч, я уверен, что такие силы есть и они имеют определенный ресурс. Вы, если будете идти по своему пути, можете с ними встретиться. С какой это стати? Чем мы можем быть ему интересны, если они и правда есть? удивился Сансаныч. «Отец и дед Лианы шли по их следу. Они их ищут. Если вы идете за ними, то придете туда же», — сказал папаша. «Во всем этом слишком много «если». Да, но дед Лианы был одним из тех, кто это сопротивление создавал. Потом он ушел от них и долго жил своей жизнью. Думал, что все уже закончилось, и от их организации ничего не осталось. Но постепенно до него начали доходить слухи, что организация сопротивления жива и развивается». С тех пор они очень усилились и скопили ресурсы для войны. Но пока что недостаточно. Суть в том, что многие хотят освободить планету, но не знают как. Нужно объединить всех заинтересованных и наладить между ними связь. Это тоже была одна из основных задач Федора, деда Ляны. Если бы ты с ним поговорил, ты бы тоже заразился этой идеей. Но самое главное, что это не просто фантазия. Люди активно работают в этом направлении. И это вселяет надежду. Если каждый из нас, живя своей жизнью и решая свои проблемы, будет иметь это в виду, и там, где можно, хоть по капельке и по кирпичику, приближать намеченную цель, то рано или поздно мы победим. Папаша закончил речь и выдохнул. «Звучит красиво», — сказал Самсаныч. «Не знаю, как там дед Лианы, но ты меня подзарядил. Есть о чем тут подумать». «Честно говоря, я долгое время подозревал, что вы из сопротивления». «Просто не хотите себя раскрывать», — сказал папаша. «А теперь уже нет? Почему?» — спросил Сансаныч. «Не знаю. На такую мысль меня навело то, что у вас довольно много ресурсов было на момент прибытия. Например, Левиафан. Я даже не знал, что такие большие и оснащенные лодки есть на этой планете. Скажу по секрету, у нас тут локация тоже присутствует. И что у вас за лодка, я знал задолго до того, как ее увидел», — сказал папаша. А приплыли ваши парламентеры к нам на маленькой лодочке. Ты даже не представляешь степень крутизны этого. Вы сами об этом, похоже, не думали. Навозить маленькую подводную лодку в большой подводной лодке. Это я вам скажу. У меня даже слов нет. Мы об этом и правда не думали, усмехнулся Сансаныч. Просто так удобно для высадок. Это ли она все придумывала, организовывала, договаривалась и покупала. Поэтому она и была вашим лидером, сказал папаша. «Не была, а есть. Думаю, этот период потери контроля должен закончиться, и она вернется. У нее был очень сложный период, тебе ли не знать. На твоих глазах все случилось. Да еще и то, что она оказалась беременной, не упрощает ситуацию. Сложилось все в одно. Сложно переоценить ее роль в нашем коллективе. На меня смотрят как на преемника, но я не тяну», — сказал Сансаныч. «Очень даже тянешь», — возразил папаша. «Просто пока не привык к этому» и не доверяешь сам себе. Это нормально, когда занимаешь место сильного лидера. Планка очень высока, и ей сложно соответствовать. Но все трясется. Да и когда Лиана вернется, то лучше тебе быть у руля. Вам лучше разделить обязанности. Она, например, принимает стратегические решения, а ты руководишь непосредственно коллективом. Поверь мне, как старому управленцу. Да у меня и у самого приличный опыт управления – но как оказалось здесь он плохо работает печально сказал сансаныч ты его просто пока не адаптировал сказал папаша в общем так я тут пока еще главный хотя за время отсутствия возникли кое какие сложности так что любой из вас может рассчитывать на теплый прием когда бы и что бы ни случилось а что за сложности поинтересовался сансаныч что удивительно но в их понимании и разрешении поучаствовала опять ваша команда да ну и когда же мы успели удивился сансаныч не все конечно а в частности руди который раскрыл мне важную информацию будет интересно расспроси его скажи что я не возражаю если он расскажет а мой отъезд спровоцированный вами же выявил некоторые процессы и моих противников которые затаились и ждали удобного случая меня долго не было они активизировались А тут я возвращаюсь и уже с новым знанием, кто на самом деле под меня копает. Хорошо, что на ключевых постах у меня люди, с которыми мы вместе все создавали, и на которых я могу рассчитывать как на себя. Те, кто появился позже, даже не знают, насколько мы близки и сильно связаны. Мы этого никогда не демонстрируем. Мой личный кадровый резерв разбросан по всему острову, по самым разным должностям. Но все держат руку на пульсе, сказал папаша. Интересная у тебя жизнь, сказал Сансаныч. Но больно уж сложная. Я привык, пожал плечами Папаша. Меня много раз хотели скинуть или даже похоронить, но я ведь тоже не вчера родился. Созданная мной система внутренней безопасности работает. Я тебе многое рассказал. Надеюсь, что это будет между нами. Ну, не так уж и много. В основном общие слова, сказал Сансаныч. Но я в любом случае не из болтливых. А погостить бы с удовольствием приехал, ведь я у вас на острове так и не побывал. Но точно не в этот раз. Но для этого нужна спокойная обстановка, а об этом мы можем только мечтать». «Да уж», — сказал папаша, — «но мое предложение не имеет срока давности. А на этой планете время воспринимается по-другому, и люди, которые не виделись сотни лет, могут встретиться как приятели, которые расстались год назад. Так что жду в любое удобное время». «Ну а сейчас я, наверное, поеду». Дел за время отсутствия накопилось не в проворот. Они крепко обнялись, и Сансаныч проводил папашу к лодке. Папаша приплыл на своей деревянной, довольно большой. Это было обусловлено тем, что он привез много ящиков. А их на резиновых лодках было бы неудобно перевозить, да и небезопасно. Четверо его охранников, которым в этот раз пришлось поработать и ждали его и в разговоры вступали неохотно. Видно, они вполне понимали, что происходит и что это за люди. Сансаныч собственноручно отвязал и оттолкнул лодку подальше от Левиафана. Солдат завел двигатель, дал задний ход, и, когда лодка отошла на расстояние, достаточное для маневра, врубил передний, развернулся и размеренно поплыл к берегу. А что в ящиках? спросил у Сансаныча Игорь, который стоял рядом и тоже махал папашей рукой. Там целый арсенал, ответил Сансаныч. Папаша сказал, что раз продуктами нас уже снабдили, то он тогда вооружит. Много гранат разного фасона, много патронов к огнестрельному оружию. Есть интересное снаряжение, фонари, например. Холодное оружие тоже, метательные ножи, он сказал, что специально для тебя. Игорь улыбнулся. Несколько луков, арбалетов и еще всякой всячины, я даже не запомнил. Но поскольку нам это выдано официально, то там все серьезно опись накладные полный перечень вооружений мне даже пришлось за это расписаться да ладно удивился игорь да папаша извинился и сказал что бюрократия неотъемлемая часть существования государства даже если оно состоит из преступников сказал сансаныч думаю в этом случае бывших преступников хотя у тех кто это затевал план был по всей видимости другой но сработало наверное лучше чем когда бы то ни было за всю историю существования человечества те кто хотел перевоспитались те кто нет уже умерли или в любом случае проживут недолго с тобой это не сработало возразил сансаныч я исключение которое подтверждает правила я сам виноват не разглядел потенциал всего этого все равно воспринимал это как тюрьму а это ведь свободные люди свободнее многих в галактике сказал игорь «Большинство людей на этой планете, несмотря на угрозу сверху, самые свободные в галактике», — согласился Сансаныч. «Ну что, пора трогаться, пойдем внутрь». «Я, наверное, займусь арсеналом, если не возражаешь», — сказал Игорь. «Надо разобрать новые поставки. Мы теперь можем вести маленькую войну. У нас и до этого-то с оружием проблем не было. А теперь упаковались надолго». «Оружие такая вещь, оно ведь и расходуется». «Я проверял». Полки заметно опустили после наших экспедиций. Займись, конечно, арсеналом. Если бы ты не предложил, я бы сам тебя попросил. Вечером общей сбор в компании. Нужно обсудить в спокойной обстановке наши планы. Вечером, когда все собрались, кроме дежурившей за пультом Сюз, первым слово взял Сансаныч. Мы наконец-то дома. Жаль, что в этот раз не все. Думаю, что всем понятно, куда мы сейчас направляемся. Я извиняюсь. Руди встал и поднял руку. «Можно вопрос?» Машка попыталась его усадить и потянула вниз, но он ее мягко отстранил. «Ну ладно, давай», — сказал Сансаныч. «Я, конечно, здесь относительно недавно и, может быть, чего-то не понимаю, но кто-нибудь может мне объяснить, что он здесь делает». И Руди указал пальцем на сидящего в углу человека. Все проследили за его рукой, и повисла пауза. Рыба как раз собирался отхлебнуть чаю, Но увидев, что все на него смотрят, замер с кружкой возле рта и скромно улыбнулся.